Однако вид зрительного зала, где стулья теснились друг к другу на одной половине, оставляя свободным все пространство перед сценой, показался ей странным. Якоб явился с опозданием, сел на свое место, бегло чмокнул ее в щеку, прижавшись плечом к ее плечу. «Не понимаю», — прошептал он чуть погодя и нащупал ее руку, а она, выпрямившись, оглядывалась по сторонам в надежде прочитать по лицам то, чего сама не сумела разобрать, от отчего же катастрофа неизбежна. «Убийство за убийством, боль пронзительна, невыносима. Шут лучше всех!» — шепнул Элистер. И тут пошел монолог Лира, его мольба, его рыдание. «А ты не дышишь! от Отчего? И чего ушла от нас навеки?» Еще через две строчки рухнули стены, сначала беззвучно, как на немом экране, а потом вдруг со страшным грохотом, разлетевшись на куски ровно там, где могли бы быть первые зрительские ряды, раскрошившись, подняв пыль создав картину разрушения, за которой последовала мучительная пауза. И звонко, тонко зазвучал голос мертвого короля. «Навеки! Навеки!» Голос был еще слышен, когда она вскочила, чтобы опередить остальных, и столкнулась на выходе с шутом, малорослым парнишкой с озлобленным взглядом, который следовал за ней, пока она прорывалась на улицу и бормотал, бормотал неведомо что. Стоя вплотную к ней, она хотела пройти вперед, но не решалась. Проклятие! Остальные в прекрасном настроении покидали театр. Все втроём Трое рослых мужчин. И только Элистер заметил шута и оценил положение насмешливо, выкрикнув Изабель. «Ага, вот он! Еще один поклонник!» Они завалились в арабское кафе, а когда решили, наконец, по домам, выяснилось, что последний поезд ушел на станции, опустили решетки, и только под навесом у входа в метро еще стоят какие-то люди, то ли опоздавшие, то ли гуляки. Остановку ночного автобуса перенесли, и никто не знал, куда именно. Элистер предложил пойти в сторону Кэмдена, и улица была пуста, как за оцеплением, и слабый свет фонарей, и Изабель, слышались голос Лира и бормотание шута. Она обогнала остальных, увидела, как на противоположной стороне от дома, в лесах, отделились какие-то фигуры, пятеро мужчин. Перешли дорогу, и вот она, остановка автобуса, временная, на узком тротуаре, где места едва хватит для одного, но там встали все пятеро и пялиться на нее лица белые, куртки темные, двое прислонились к ограде и не постранились, так что Изабель пришлось шагнуть на мостовую, и она пошла дальше, не оглядываясь. Якоб шел последним, и кто-то ухватил его за полу плаща и развернул, молча, беззвучно, так что послышался только сдавленный его возглас. У троих были ножи. Показали их спокойно, без угроз. Схватили Энтони и Элистера. Двое держали якобы, и все они встали полукругом, а в центре — Изабель, и за спиной у нее стена. Как глупо размышлять, что это за стена, протянувшаяся на всю улицу, и почему в ней нет калиток. Один из этих пятерых подошел к ней совсем близко. Она почуяла его дыхание и запах пота, ощутила тепло его тела. Спокоен, совершенно спокоен и уверенность ему придает смертный ужас ее ошеломленных спутников. Даже Элистер проглотил язык, Изабель мельком подумала, что все это смешно. Нападение? Лично для нее гораздо менее страшное, чем пьеса Шекспира, и возглас навеки. Ну, крошка, как ты? Кто из этих придурков твой? Изабель посмотрел ему прямо в глаза. Вспомнила все последние дни, всю их бесцельность, пристально взглянула снова, надеясь хоть что-то в нем найти, понять. Якоб вдруг упал, как подкошенный, и она рассмеялась, рассмеялась и протянула руки к этому человеку. «Как дитя», — говорил Элистер, позже удивляясь и качая головой. Не верил что она заметила сразу полицейский автомобиль, выруливший из-за угла. «Ведь темно. Ближайший фонарь в отдалении». Дома напротив все в лесах, окна забиты досками, хотя автомобильные фары видны, конечно. Да, она их увидела, как дитя, протянула к нему руки, коснулась ушей, дотронулась домочек, погладила их пальцами, приблизила лицо, будто хотела его поцеловать. И кроме нее никто не заметил, что полицейский автомобиль уже на расстоянии восьми-десяти метров. Водитель опустил оконное стекло и выглянул. Изабель опять рассмеялась, изо всех сил оттолкнула этого человека и понеслась к полицейским, размахивая руками, отчаянно жестикулируя, вдруг перепугавшись насмерть. Яркий свет... Залил площадку, парни в миг бросили своих пленников и побежали через улицу, скрылись на стройплощадке, воспользовавшись заминкой. Полицейские расспрашивали Изабель, не ранена ли она. Затем автомобиль двинулся вслед тем пятерым, а эти трое с перевернутыми лицами растирали запястье. Изабель отступила на полшага, когда якобы приблизился к ней с виноватым, смущенным выражением лица и безучастно наблюдала, как... Энтони побежал вслед за полицейскими, а Элистер вытащил из сумки мобильник и приложил к уху, ожидая соединения. Они постояли одни. Потом вернулся Энтони.